Глава 22. Беседа. Республика. Нынче на одного человека, готового пожертвовать всем ради общего блага, приходится тысячи тысяч, миллионы таких, которым нет дела ни до чего, кроме собственного удовольствия и тщеславия. В Париже человека судят по его выезду, а отнюдь не по его достоинствам. Наполеон. Мемориал святой Елены. Стремительно вошел лакей со словами. «Господин герцог Д. замолчите, вы просто болван!» сказал герцог, входя. Он сказал это так величественно и так хорошо, что Жульен невольно подумал, что умение сердиться на лакея составляет всю ученость этой важной особы. Жульен поднял глаза, но тотчас их опустил он так верно угадал значение нового прибывшего что боялся как бы взгляд его не был принят за дерзость этот герцог был человеком лет пятидесяти одетый как денди с походкой автомата у него была вытянутая голова с большим носом лицо выдающееся вперед и точно стянутое трудно было иметь вид более аристократичный и более незначительный С его появлением заседание было объявлено открытым. Наблюдения Жульена были внезапно прерваны голосом маркиза де Ламоля. «Представляю вам Аббата Сореля», — сказал маркиз. «Он одарен необычайной памятью. Всего час назад, когда я сказал ему о высокой миссии, которой он удостоился, он, дабы доказать мне свою память, выучил наизусть всю первую страницу «Котидиен». «А, странные сообщения этого бедного Н, сказал хозяин дома. Он торопливо схватил газету и, глядя на Жульена с забавным видом, которому он старался придать внушительность, сказал, «Отвечайте, сударь». Воцарилось глубокое молчание. Взоры всех устремились на Жульена. Он отвечал так хорошо, что через двадцать строк герцог прервал его словом «довольно». Маленький человек со взглядом кабана сел к столу. Он был избран председателем и, едва усевшись на место, указал Жульену на ломберный стол и велел поставить его возле себя. Жульен уселся за этим столом со всеми принадлежностями для писания. Он насчитал вокруг зеленого стола двенадцать человек. «Господин Сорель, — Господин Сурель, сказал герцог, — ступайте в соседнюю комнату, вас позовут. Хозяин дома принял озабоченный вид. «Ставни не закрыты», — заметил он тихо своему соседу. «Бесполезно смотреть в окно! Глупо!» — крикнул он Жульену. «Вот я и попал по меньшей мере в заговор», — подумал последний. «К счастью, этот заговор не таков, какие приводят на Гревскую площадь. Но если бы и была здесь опасность, я должен пойти на нее хотя бы ради маркиза». Я счастлив, что могу загладить огорчение, которое когда-нибудь причинят ему мои безумства. Размышляя о своих безумствах и о своем горе, он внимательно всматривался во все окружающее. Только теперь он вспомнил, что не слышал название улицы и что маркиз взял извозчика, чего с ним никогда не случалось. Жюльен был надолго предоставлен своим размышлениям. Он находился в гостиной, обтянутой красным бархатом с широким золотым галуном. На маленьком столике стояло большое распятие из слоновой кости. А на камине — книга о папе господина де Местро с золотым обрезом в великолепном переплете. Жюльен открыл ее, чтобы не выглядеть подслушивающим. Время от времени в соседней комнате раздавался громкий разговор. Наконец дверь открылась, Жульена позвали. «Помните, господа, что с этого момента мы говорим в присутствии герцога де...» «Господин Сорель», — прибавил он, указывая на Жульена. «Молодой левит, преданный нашему святому делу. Благодаря своей изумительной памяти он легко передаст все мельчайшие подробности нашей беседы. «Слово принадлежит вам, сударь». сказал он, обращаясь к особе с атеистическим видом, облаченной в несколько жилетов.